Глава девятнадцатая Показалось. «Вы, главное, никуда отсюда не уходите. Никуда. Все будет хорошо», — попросила я. «Все хорошо. Скоро вы придете в себя». «Понятно», — произнес парень, хотя по глазам видела, что ничего ему не понятно и страшно. Я подошла к нему, только собралась взять за руку, чтобы попытаться затолкать его обратно в тело, как вдруг меня дёрнуло, и я очутилась на стуле с чужой рукой в своей руке. «Эй, ты там уснула?» – послышался обеспокоенный голос доктора. Я дернула головой и обернулась. «Жив!» – прошептала я. «Пульс есть!» «Я просил тебя посчитать пульс, а не узнать, есть он или нет!» вскипел доктор Эгертон, как чайник. «В этот момент я почувствовала себя плохо. Меня затошнило, и я бросилась прочь. Зависнув над раковиной, я понимала, что тошнота прошла, а вот легкий звон в голове остался». «Это что сейчас было?» спросила я у своего бледного отражения. «Редкий дар», — пронеслись в голове слова смерти. «Может, это и есть тот самый редкий дар?» То, что я как бы могу выходить из тела. Когда что-то в жизни случается непонятное, лучше всего списывать все на усталость. Вот я и решила, что на моей усталости еще поместится один инцидент с выходом души из тела. Умывшись холодной водой, чтобы привести себя в чувство, я вернулась в приемный покой, решив пока не заморачиваться. Когда вернулась, доктор как раз выпроваживал несчастную мать». «Идите домой, отдохните. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы он жил дальше и наделал вам кучу внуков». Женщина упиралась, рвалась к сыну. «Я не оставлю его!» Тогда я подошла и тихо сказала. «Он чувствует ваш страх. Вы знаете, как нервы родных передаются пациентам. Оставайтесь рядом, но не здесь. Дома. Пусть он знает, что вы ждете. Это... Это важнее, чем слезы у его кровати. От ваших слез ему может стать только хуже. Растрепанная и безутешная мать посмотрела на меня и кивнула, словно соглашаясь, что слезами горю не поможешь. Когда дверь закрылась, доктор тяжело вздохнул. У парнишки мало шансов, очень мало. Нож прошел слишком близко к сердцу. И я отвранил. Кто-то хотел убить наверняка. Следы крови уже впитались в доски пола, но я терла, пока не стало чисто. Потом собрала окровавленные простыни и потащила их к корыту во дворе. Кровь лучше всего отстирывалась свежая, в холодной соленой воде. Я терла ее, пока пятна не стали выцветать. Пальцы уже ничего не чувствовали, но я усердно тёрла, изредка позволяя себе отогреть руки дыханием. В голове все еще стоял образ. Черный плащ, белые волосы, глаза с серебряными искрами. «Глупости», — прошептала я себе. «Просто яд, просто агония». Мозг начал выдавать картинки, как в детстве, когда боишься темноты. Но как же реалистично все было, даже запах, розы и пепел. Я до сих пор чувствовала его во сне. Я повторяла себе, что это был яд, галлюцинация, но пальцы все еще помнили холод его костей и странное волнующее тепло, что разлилось под кожей от его прикосновения. Глупость, опасная глупость, но если бы он пришел сейчас, я бы… я бы не отвернулась, наверное…